Глава десятая. Утро. Горн, который мог не слышать только глухой, хотя и тот наверняка проснулся бы, потому как от звука задребезжали стекла окон и кровать подо мной тряхнулась, а Геката, в е р н у в ш и й с я ночью и с и д е в ш и й на открытой двери балкона, ухнулся вниз с пронзительным воплем: ух, ух, ух, ух, ух. И уже на полу в ы п у ч и л огромные глаза и возмущенно добавил: "Уф", а следом наши уши прорезал голос распорядительницы: "Подъем, завтрак через полчаса, сборное распределение будет проходить у здания академии драконес в десять часов по времени Амшавира. Прошу никого не опаздывать". Мы с сестрами скинули одеяла и торопливо начали мыться и одеваться. Идя на завтрак, увидели в коридоре собравшуюся толпу девушек. Они стояли у самого окна, плотно обступив кого-то. Любопытство взяло верх, и мы направились к толпе, но нас остановили, окрикнув: "Эй, девушки! Да-да, вы драконицы!" Мы повернулись. Чуть дальше по коридору стояла еще одна небольшая группа девушек и смотрели на нас. Все как одна, черноволосые с черными глазами. Увеличенными угольной подводкой, темно-вишневые губы ярко выделялись на бледных лицах, и хотя окликнувшие нас отличались необычной мертвой красотой, но было в ней что-то жутковатое. Девушки были похожими, или, может, слишком одинаковый образ сделал их почти близнецами. Да к тому же все были в одинаковых черных рубашках с глубоким вырезом, черных брюках, облегающих стройные длинные ноги, спрятанные в мягкие черные полусапожки. Поверх плеч были накинуты черные плащи. На груди висели толстые цепочки с неизвестными амулетами, черный камень в центре пятиконечной звезды. Некромантки! с восхищением прошептала Найли. Ох, если бы не их профиль обучения, выглядят они потрясающе. Но стоит только подумать, что они вот этими белыми пальчиками копаются в плоти мертвечины, жуть берет. Одна из девушек уверенно направилась к нам. Тень внутри меня шевельнулась, словно бы потянулась понюхать н е к р о м а н т к у Оттой пахло стихиями: ледяным морозным утром, снегом, лежащим на поздних лепестках роз уже погибших, но все еще дающих свой аромат, мертвый, холодный, сладкий. Некроманта к в это время тоже уставилась на меня, и чем ближе она подходила, тем пристальнее и внимательнее становился взгляд. Не может быть! произнесла она мягко и певуче, п о р а в н я в ш и с ь со мной. Перед нами тень. Как ты узнала? Я искренне удивилась. Сестры растерянно переглянулись. Некроманта к растянула яркие губы в полуулыбке. Все, что касается сумрака, тьмы, полутеней, теней, это ко мне. Для хорошего некроманта не увидеть твою суть невозможно. Она прячется за тенью серых глаз, выглядывает из-за нее. Любопытное. Интересующиеся происходящим вокруг, ее почти не видно, ее трудно заметить, потому что она сера, как и твои глаза, ведь она тень. И это удивительно. Всех нас уже давно заставляют думать, что тени уничтожены. Ты прямое доказательство, что это не так. Для меня странно видеть тебя здесь. А почему бы и нет, раз уж так вышло. От чего и мне не начать учиться, как все? – спросила я. Некромантка передернула плечиками. Тень в Академии Драконес. Протянула она задумчиво. Однако нам повезло. Кому нам и в чем повезло? Мне все меньше нравился этот разговор. Некромантка смотрела на меня не мигая, словно пыталась проникнуть в мое сознание. Но на вопрос она все же ответила: Нам? Это всем учащимся здесь. А повезло, а самолично видеть одну из рода, который боялись т е кого они не называют высшими. Это очень забавно. В интересное время живем. Я ничего забавного в собственном роде не видела. Скорее наоборот, понимала, что за страхом кому-то всегда следует желание его уничтожить. Никто не любит бояться. Слабые ломаются, а сильные избавляются от страхов. Я страх сильных. И глупо не предполагать, что от меня никто не попытается избавиться. Уже попытались. А вы, я так понимаю, к ним шли? Некроманка перевела взгляд и равнодушно посмотрела на толпу окна. Не советую. Мы драконицы, а значит выше этого. Мы другие. Вам нужно держаться подальше от всякой шушеры. Запомните в академии три талоны уважения и престижа. Это некроманты, боевики и драконы. Не связывайтесь с н и з ш и м и не пачкайте о них руки. Ступайте к с в о и м и держитесь с ними. А что там хотя бы происходит? Нахмурилась Найли. Некроманка поморщилась. Серых на место ставят. Ну, да не ваше это дело. Мы адепты престижных факультетов и родов выше всего этого. И я сразу вспомнила всех зверят, которых я спасала и несла домой, накормить, напоить и обогреть. Внутри вспыхнул огонь сострадания и желание помочь несчастным. Я развернулась и уверенно направилась к толпе. Эй! крикнула некромантка. И м не нужна твоя защита. Я ее не слушала. Сестры, зная мой характер, двинулись за мной. А я, может, правда не стоит? Ухватила меня за руку Найли. Я нахмурилась. Стоит. Ира столкав стоящих, вышла к окну. Там у подоконника находились две о р ч и х и с вызовом, смотрящие на окруживших их девушек. Из толпы доносились выкрики: «Вам нечего здесь делать! Вы хоть ноги п р и к р о й т е с т ы д о б и щ а о р ч и х и стояли в своих латах и юбках с разрезами, руки их лежали на рукоятках коротких кинжалов, что красовались на широких кожаных поясах. При виде меня девушки не проявили никакого интереса, видимо решили, что я одна из толпы. Наоборот, смерили презрительными, надменными взглядами. Я повернулась к собравшимся. Эти девушки имеют такое же право находиться здесь, как и мы. о р ч и х и на меня повернулись, в глазах появился не поддельный интерес. Не вы. Не я не можем указывать, где им находиться и как одеваться. Яростно продолжала я. Это одежда часть их традиции, и не нам ее судить. Я не вижу здесь ни одной эльфийки, отошедшей от к о к о н о в народного одеяния. Я вижу обороток, не стесняющихся одеваться в штаны и рубахи. Вампиры с кольцами света, защищающими от солнечного воздействия. Они не кажутся вам слишком большими и вычурными. Парочка вампирш? стоящих в первых рядах тут же отступили, пряча руки за спины. Толпа молча уставилась на меня. Лейла Снайли, находящиеся рядом, тихо шипнули в два голоса: "Вот сейчас мы и заработаем себе кучу недругов". "А я, кажется, мы нашли себе проблемы". "Плевать", высказалась я и громко заявила: "Мы все здесь на одинаковых правах. Или может кто-то вдруг начал считать, что управляет законами академии?". Мой взгляд скользнул по толпе и за н е е Некромантки стояли внимательно, смотря за происходящим. Я успела отметить, что одной среди них не было. Они же о р ч и х и выкрикнул кто-то из толпы. От них всегда проблемы. Не поставим сейчас их на место, завтра они начнут указывать свои правила. о р ч и х и бросили взгляды еще говорившего и глухо зарычали. Я с ж а л а кулаки. Я вижу, что сейчас им свои правила диктуете вы, причем толпой н а двоих. Самим от себя немерзко? Может, кто-то хочет и мне указать место? Я полыхнул на собравшихся взглядом, в котором горел праведный огонь. А ты кто такая? вызывающе спросила меня крупная особа, выходящая из толпы, судя по виду, оборотка из волчих. Глаза ее горели желтым, губы слегка подергивались. Защитница убогих? в ы и с к а л а с ь Я с ж а л а кулаки. Сестры встали плечом к плечу со мной. о р ч и х и обнажили клинки и выступили рядом. Из толпы вышли не менее д е с я т е р ы х абитуриенток, готовых показать, насколько они считают нас неправыми. п е р в о й стояла оборотка, губы ее приподнялись, к л ы к и удлинились. А я смотрю, вы смелые, прогавкала она. Найли ухватилась за мою руку. Одна из о р ч и х мягко отодвинула за себя Лейлу. В этот момент тень во мне развернулась, расправила крылья и те серым туманом раскрылись надо мной. Все тени коридора стали отчетливее, а вокруг п о с е р е л о исчезли солнечные блики, стало сумрачно, словно вечером. Готовые напасть на нас девицы шарахнулись в стороны, оборотка осталась одна передо мной. Кто ты? хрипнула она. И спуга в ее голосе не было. Что за магия такая? И со всех сторон слышалось, что это, кто это? Это тень! громогласно заявил кто-то. Я повернулась и увидел некроманту к в с е так же спокойно взирающую на меня вместе со своей группой поддержки. Не советую вставать у нее на пути. Сметет и глазом не моргнет. Толпа отшатнулась подальше от нас. Даже оборотка отступила. Тень! зашептались девушки. Кто это? Тень в Академии? Это та тень, род которых уничтожили? Ой, а я читала, что они умели проникать в сознание. Тень. Прозвучало от одной из орчих, и они обе с интересом начали рассматривать меня. А потом вторая проговорила: "А кто такие тени? На вид обычная девчонка. Чего все всполошились? Объясняться мы не стали. Да, проговорила Лейла. Теперь о тебе знают все. Поздравляю, сестренка, ты в о д н о ч а т ь е стала знаменитостью. Всем р а з о й т и с ь Гаркнула на весь коридор и к нам, расталкивая собравшихся, вышла распорядительница. Бросила на Орчих грозный взгляд. н о ш е н и е оружия без надобности в стенах общежития запрещено. Взгляд тут же переместился на меня. Применение силовой защиты в стенах общежития запрещено. Они заступались за Орчих. Прозвучало м е д л и т е л ь н о спокойно, и следом за сестрой Маргарет возникла некромантка. Распорядительница сощурилась. Всем разойтись. На первый раз я вас прощаю, леди Хайтерн, сказала она, перебегая взглядом с меня на сестер. н о а если подобное повторится, вы пожалеете. Я лично подберу вам самую мерзкую и отвратительную отработку. Все понятно? Последняя она прокричала мне в лицо. Мы все поняли. Найли поспешила заверить распорядительницу. Они с л е й л и ухватили меня за руки и потянули подальше. А позади сестра м а р г а р е т строго говорила Орчихам: "А вы со мной сейчас же! Но они не виноваты!" Вывернулась я. Распорядительница повернулась и усмехнулась, смотря на меня: "Я здесь решаю, кто виноват, а кто нет. А вы сейчас же в столовую. Времени мало, останетесь голодными. Идемте!" Позвала нас некромантка. Не беспокойтесь, их не о т ч и с л я т У нас небольшой эксперимент. Сестра Маргарет в курсе. Вся эта постановка для новеньких. Мы с сестрами удивленно переглянулись и направились за ней. К нам подошли и остальные некромантки из ее группы. Зря вы ввязались, поморщилась девушка. Это же о р ч и х и Меня, кстати, зовут Айлен. Я староста общежития и а д е п т к а пятого курса некромагии. Слежу за порядком. Это мои помощницы Дайра, Олди, Сайра, Елаия. И да, то, что я сказала про высшую кассу, было проверкой. Сюда многие приезжают на п ы щ е н н ы е и г о р д е л и в ы е что они драконицы. У некоторых возвышается ч е с т о л ю б и е как только узнают, что поступили на некромантов или боевиков. Так вот мы это пресекаем. Я усмехнулась. Тогда почему вы не заступились за Орчих, если следите за порядком? Девушка холодно улыбнулась. Я же сказала, им не нужна была помощь. Зато мы увидели очень многих новоприбывших и теперь знаем, кто есть кто. Я н а с у п и л а с ь Зачем вы всем сказали, что я тень? Некромантки остановились. Айлен повернулась ко мне и ответила очень серьезно: «Мне приказали, я исполнила». Кто приказал? п о р а ж е н н о воскликнула Лейла. Микромантка с х о л о т к о м посмотрела на нее. "Ступайте в столовую. Нам необходимо проверить остальных, чтобы знать, с кем держать ухо востро. И поторопитесь. У вас всего час, чтобы позавтракать и успеть к академии. Вы не ответили. Хмуро напомнила Найле. а й л е н поморщилась. Научитесь не задавать вопросы, если понимаете, что не получите на них ответов. После этого она указала нам на дверь в столовую, а сама развернулась и в сопровождении своей группы направилась по коридору. Завтрак у нас прошел в разговорах о предстоящем распределении. Я все же уверена, что нас отправят на магов, может, не высших, но магов. Размышляла Лейла. Я согласна, кивнула Найли. Уверена, что л у ч ш е е на что нас могут отправить. Хотя я бы не отказалась от артефакторики. Мне очень нравятся все эти красивые амулеты и камешки всякие. Мы с Лейлой тихо рассмеялись. Найли, ты неисправима, сказала я. У артефактов не камушки, а артефакты, наделенные силой и магией, а тебе лишь бы украшения. Найли улыбнулась. А почему бы и нет? Когда вижу этих парней, увешанных всякими колонами и каменьями, у меня прям мурашки по коже. Да чего ж красивые и манящие они выглядят! Лейла склонилась к сестре, но так, чтобы я услышала, шипнула. Так тебе амулета нравится, или парни их носящие? Вместе они еще привлекательней. Девушки с амулетами выглядят не менее чудесно, подмигнула Найли. А вообще главное, чтобы не на некромантов. Вот где жуть берет. Интересно, как у них девушки учатся? Судя по Айлен, вполне даже ничего, так, п о д м е т и л а я. Одеты они вызывающе привлекательно и выглядят также, согласилась сестра, но тут же поморщилась. Это же вонь от трупов р а з л а г а ю щ и е с я у м е р т в и я костлявые скелеты. Фу! Как бы н и выглядели некромантки, я точно не хочу быть одной из них. А помнится, леди Атланта говорила, что они особая каста в академиях. Напомнила Лейла. Найли скривилась. Можно, я обычный побуду. Компания с м е р т в е ц а м и меня не п р и л и щ а е т ни при каких условиях. У здания Академии Драконес находилась толпа поступающих. Кто-то сидел на лавочках, некоторые в беседках и на краю фонтана были и те, кто ожидали на лужайке у деревьев. И все замирали, когда из здания выходили несколько девушек старшекурсниц и вызывали по двенадцать человек. Похоже, наша очередь не скоро. Уныло отозвалась я, смотря, как очередная группа вошла в Академию. н а й л и лишь улыбнулась. Мы сидели на лужайке за площадкой с фонтаном. Перед нами были девушки, что следили за порядком у здания. Лейла лежала, смотря в небо. Анамт, о что мы вроде никуда не опаздываем, и погода замечательная. Интересно, кто на какие факультеты попадет? С интересом произнесла Найли, внимательно рассматривая ожидающих. Все такие разные. Любопытно, о чем спрашивают магистры, чтобы потом определить, куда кого отправить? Едва сказала, как громко прозвучали новые фамилии, и среди них звучно р а з л е т е л о с ь Аяна, Найли и Лейла Хайтерн. Лейл, а разморенная полуденным солнцем, зевнула и потянулась. Вот сейчас мы это и узнаем. Она поднялась, и мы все вместе двинулись к двери академии. Когда зашли в холл, там уже находились несколько абитуриенток и девушки, которые делили их на группы. Мы с сестрами попали в разные. И моя группа направилась со своей провожающей по ступеням на второй этаж. Здесь мы свернули, и девушка указала на дверь. Ждите, вас по одной вызовут. После чего скрылась за этой самой дверью. Всего нас в группе было четверо. Мы не разговаривали, лишь напряженно переглядывались. Из кабинета вышла уже знакомая мне девушка, в которой Лейла признала оборотку. Вблизи она оказалась вызывающе красиво. Оборотка кинула на нас прямой взгляд. у д а ч и девчонки. Что там спрашивают? Какие задания? Кто принимает? Кинулись мы к ней. Она передернула плечиками. Какие-то деканы, я так поняла. з а д а н и й нет. Вопросы? Арка уровня? Махнула рукой. Ничего необычного. Следом за ней вышла старшекурсница. Леди ш а й е р а вы свободные, пройдите по коридору к лестнице. Там вам покажут выход. Старшекурсница посмотрела на нас. Кто Элия? Худенькая а б и т у р и е н т к а стоящая рядом со мной, тихо пискнула: Я. Пройдите в зал распределения, приказала девушка, открывая дверь и пропуская ту, после чего скрылась вместе с ней. Названная ш а й р о й улыбнулась и от этого стала еще красивее. Черные глаза так и блестели бархатом. Не переживайте, там ничего страшного и сложного нет. Удачи всем вам! Мурлыкнула, растягивая слова и грациозно ступая, направилась в указанном ей направлении. А мы снова погрузились в ожидание. Леди Аяна вызвали меня, когда вышла худенькая девушка. Входите. Я оглянулась на девчонок. Те пожелали мне удачи, и я вошла. В зал распределения оказался обычной аудиторией со множеством ступеней и длинных столов. Сбоку от доски стояла высокая арка, в паре шагов перед ней круглый стол, и на нем раскрытая книга. Пройдите к завету Академии, обратилась ко мне с трибуны, где сидели. Пятеро деканов. Среди них находился и герцог Лейн. Он внимательно и очень сосредоточенно смотрел на меня. Но уже в следующий момент его взгляд переместился на овальный кристалл, что стоял перед ним. Он что-то тихо в него сказал. Я поняла, что Лейн одновременно присутствует во всех кабинетах, где идет распределение. Я з а д а ю н о оглянулась, не совсем понимая, где находится Завет. Леди Хайтерн, он перед вами. Устало сказал мне седовласый пожилой мужчина. И указал на стол с книгой. Я прошла к ней. Положите обе руки на две стороны. Все тем же голосом протянул старец. Я послушно сделала, как он сказал. Не отнимайте рук, пока мы будем задавать вопросы. Старайтесь отвечать быстро и четко. По возможности, не задумываясь. Зачастую именно первая мысль правильная. Итак, леди Аяна Хайтерн. к какому из существующих видов вы относитесь? род драконов, негромко ответила я. но в высоком своде аудитории мой голос отразился и казалось, что я крикнула. декан кивнул. к какому из видов драконов вы относитесь? я посмотрела на герцога. мужчина мне уверенно кивнул. к роду теней, проговорила я. деканы переглянулись и начали шептаться. недолго. Тут же прозвучал новый вопрос: как вы относитесь к роду теней, что упомянуты в истории Амшавира? Я пожала плечами. Как я должна относиться к тем, кого никогда не видела? Я знала только свою тень, и она не была плохой. Если на это намекал седой декан, я не имела ни чести, ни горести от знакомства хоть с кем-то из рода. Моя тень – это моя часть. Сказать, что она зло, это признать таковой себя. Но я не зло. Я всего лишь драконица, приехавшая поступить в академию, чтобы иметь возможность полноценно общаться и взаимодействовать со своей сутью. Декан, как мне показалось, удовлетворенно кивнул и тут же прозвучал очередной вопрос: Вы понимаете, что ваша суть может полностью подчинить вас? Да, честно ответила я. Вас это пугает? Нет. Объясните. Могу ли я бояться с а м о себя? Я уже говорила, моя суть не есть зло. Нет доказательств того, что если она станет первостепенной, то обязательно начнет рушить города и причинять вред. Я лишь хочу стать с ней единым целым. Но это не говорит, что я готова верить в ее озлобленность и безжалостность. Я вас услышал, произнес декан и сцепил руки на столе. На какой факультет вы бы хотели попасть, леди Хайтерн? На мага, ответила я. Странная усмешка скользнула на лице вопрошающего. Декан, сидящий рядом с ним, вздохнул: «Еще одна намага. И что вас всех тянет на этот факультет? Каждый год перенабор. Редкий случай, когда кто-то произносит нечто иное. Вот я, допустим, с удовольствием видел бы вас на стихийном факультете. Это было бы хорошей практикой для всех. Работать со стихией теней — уникальный случай в практике нашего института». Я нахмурилась. Я не подопытный кролик. Я хочу сама учиться, а не чтобы нам не учились. Деканы переглянулись и самой седой поинтересовался: "А почему вы бы хотели стать магом, леди Хайтерн? Я бы хотела научиться управлять своей тенью, понимать ее лучше, вместе взаимодействовать в магических процессах. Магические процессы осуществляются на всех факультетах", подметил ректор Лейн. "Что даст вам о б ы ч н о е з н а н и е магии?". Я растерялась. Ну, я смогу подавлять злости и я р о с т ь если они появятся. Он махнул рукой. Леди Аян, давайте честно. Вы милая и смелая девушка. Простое знание магии вам не поможет. Мы очень внимательно подойдем к выбору вам факультета. Но надеюсь, вас не слишком расстроит, если это будет не то, на что вы рассчитывали. А сейчас пройдите карки. Мы проверим ваш уровень магии. Я сняла руки с книги и прошла карки. Встаньте под нее, прозвучал о т с е д о г о декана. Расслабьтесь и закройте глаза. Я послушно все исполнила. И снова зазвучал голос старца. Представьте, что ваша суть стала сильнее и д а в л е т над вами, она полностью поглощает ваше сознание. Откройте нам ее лик. Мою тень просить дважды не нужно было. Засиделась она во мне и с удовольствием вынурнула полностью, расправляя крылья. Я услышала, как по аудитории пошел хрустальный звон. Как мы и предполагали, раздался голос Седовласова: "Леди, а Яна, не открывайте глаза, п о с т о й т е немного, пока мы разберемся с уровнем". После этих слов все словно застыло, звуки исчезли, воздух замер. Я будто бы попала в вакуум. Мне даже показалось, что под ногами ничего нет. Я поднимаюсь куда-то вверх, свободно и просто, как п у ш и н к а на которую дунули, и она вознеслась к самому потолку. Вот только потолка я не ощущала, как и пола под собой. Длилось это всего пару минут, после которых звуки внезапно снова стали слышимыми, ощущение полета прекратилось, а моя драконья с у т ь оказалась уже во мне. Леди Хайтерн. Проговорил старец, и мне показалось, что в его голосе появились озадаченные нотки. Но он никак их не выказал, с а просто произнес: «Вы свободны». Я открыла глаза и удивленно на него посмотрела. «Это все? А вы что ожидали?» Седой декан натянуто улыбнулся. «Ваш уровень мы увидели, знаем, куда вы хотите, мы это обсудим с комиссией без вас. Магию и силу воздействия на данный момент тоже определили.» Вы можете идти. Все, что нужно комиссии, мы узнали. Я посмотрела на герцога. Он сидел, не глядя на меня, а очень тихо о чем-то споря с деканом рядом. Свободные, леди Хайтерн, повторил старец. Не задерживайте остальных. Он глянул в бумагу на столе и проговорил девушке с т а р ш е к у р с н и ц е стоящей у двери. Пригласите леди Виру. Так и внула. Я развернулась и пошла к выходу. В коридоре помощница д е к а н о в громко произнесла: "Вира, входите". А я н а п р о й д и т е прямо, вас там встретит и все о б ъ я с н я т Я развернулась и пошла. У лестницы стояла другая старшекурсница. Она указала мне вниз и налево. Там запасной выход. Результаты будут вывешиваться на стенде в холле общежития по мере распределения. Я кивнула и начала спускаться. Уже на улице глубоко вдохнула воздуха, стараясь успокоить тревожное ощущение. Мне было неуютно после проверки деканов, словно под кожу залезли и что-то там растеребили. Я поежилась. А я! Раздался окрик Лейлы. Я повернулась. Сестра спешила ко мне по тропинке от другого крыла. Найли не видела? Я пожала плечами. Вероятно, она еще не вышла. Подождем здесь. Кивнула на ближайшую лавочку сестра, но дойти до нее мы не успели. Увидели идущую к нам Найли. Та выглядела задумчиво. Приблизившись, она произнесла: "Странное распределение и вопросы странные". Я была с н е ю согласна. Интересно, по каким критериям они потом решают, кем нам быть. А вас об этом спрашивали? Что вы им ответили? Поинтересовалась Лейла. Мы уже шли по направлению к нашему общежитию. На или нахмурилась. Спрашивали. Я сказала, что в идеале хочу быть артефактором. А они так странно на меня посмотрели и поинтересовались. Сталкивалась ли я когда-нибудь с н е ж и т ь ю Меня же в дрожь бросила. Я сказала, что эту мерзость не переношу. А они спросили, многих ли мертвых я видела. А потом интересовались, что я знаю об у п о е н и и Она посмотрела на нас и с п у г а н н о девочки. Если меня отправят на некроманта, я лучше сама уйду. Не отправят, твердо заявила я. Где некроманты и где ты? у Спокойся, н а й л и это были просто общие вопросы. Лейла обратилась уже ко второй сестре. А т е б я о чем спрашивали? т а пожала плечами. А неже т и точно не интересовались? О семье много спрашивали. Особенно после того, как ректор что-то из кристала л спросил, я только голос его узнала, а вот вопрос не расслышала. Узнавали, насколько у нас крепкие семейные узы, на что к а ж д ы й из нас будет готова, узнав, что другая в опасности, кого мы считаем старше среди нас? На последний я ответила, что тебя. Ты первая, кого мы увидели вылупившись. До сих пор помню, как прятались за твою спину. Страшно так было, когда нас в ту комнату привели. Папа казался грозным и очень большим, а ты нас прятала за спину от него. Ты и это им рассказала. спросила я. Она кивнула. Это так странно, они вроде не спрашивали подробностей, но книга, она, знаешь, мне кажется, она как-то воздействовала, вытягивала глубинные мысли. Но все равно я согласна с Найли, вопросы странные. Ну вот зачем им наши семейные отношения? И как они из этого собираются понять, на какой факультет нам нужно? Вздохнула я. Мы вошли в общежитие. И тут же столкнулись с распорядительницей. Та бросила на нас скользящий взгляд. Сегодня обед не по расписанию. Все, кто приходят, сразу в столовую. Но ну, учтите, так будет не всегда. Сегодня исключение исправил. Вам понятно? Мы кивнули. Это было куда как понятнее, чем алгоритм распределения в академии. Хуже нет, чем сидеть и ждать, когда тебе вынесут неизвестный вердикт. А я. А у тебя не было желания и правда свалить отсюда? – спросила н а й л и перелистывая страничку романа, прихваченного ею из комнаты отдыха. Но «Ну, после вчерашнего что там тебе мерещилось? Мне ничего не померещилось, отозвалась я в это время перебирающая перышки Геката. Тот сидел на моих коленях и закатывал глаза от удовольствия. Я отчетливо слышала голос. Возможно, это ветер и скрип окна? подала голос Лейла. Она стояла на балконе и смотрела вниз. Вот и сейчас шуршат листья и слышны далекие голоса. Может и вчера так было? Я отчетливо слышала, как произнесли мое имя. Сопротивлялась я. Сейчас много имен звучат в воздухе. в Здохнула Лейла. Ух! Подал ленивый голос Мифик. Нет, Геката. Твое имя уникально. Весело подметила сестрица с балкона. Уф! удовлетворенно выдал он. В любом случае мне необходимо учиться, сказала я. Это даже не случай выбора. И не только тебе, протянула Лейла, возвращаясь в комнату. Нам всем необходимо учиться, сказала это. И очень пристально посмотрела на Найли. Та, ощутив ее взгляд, оторвалась от книги. А что я? Я, кстати, единственная из вас, кто сейчас читает, а не дурь ю м а е т с я Лейла приблизилась к сестре ядовито поинтересовалась. И что же мы читаем? Та повернула обложку. м а с т е р и ц а совращение или я твой лучший друг? О, -о, -о, -о"- протянула Лейла, О очень познавательная литература. Наэли, прости, ты действительно занята очень серьезным делом. Та сощурила глаза. Ты на что сейчас намекаешь? Намекаю, усмехнулась Лейла. Да я прямым текстом говорю, что тебя только на такое и тянет. Ты же у нас еще та м а с т е р и ц а совращение. Да что ты понимаешь? Оскалилась Найли. Этот роман о глубине чувств, о понимании партнера, о гармонии с собой и своей парой, о том, как найти общий язык даже с тем, кто, казалось, никого не слышит. Тонкое искусство психологии взаимодействия. С мужчинами, я так понимаю, сделала скучный вид Лейла. Со всеми. показала ей язык Найли, хотя о чем я гармоничное воздействие и ты так далеко друг от друга что моментально в з ъ я р и л а Слейла ь ты хочешь сказать я не умею с людьми общаться именно заявила Найли твой удел зубрежка научные книги учебники с ними и разговаривать не нужно там все хоть и грамотно но сухо и скучно и весь твой язык на том и построен Грамотен, но до безобразия скучен и уныл. Лейла подпрыгнула на месте. Урчащий на моих коленях Геката взмахнул крыльями и устремился между сестрами, издав пронзительные уф. Я поднялась. Хватит, сказала строго и спокойно. Слышите шум в коридоре? Вроде как оживление. Может, списки вывесили? Сестренки тут же забыли о расприх и кинулись к двери. Уф, сказал Геката, усаживаясь на кровать Найли и заглядывая в книгу. Перелистнул одну страницу, круглые глаза пробежали по строчкам, уф, уф, уф. Даже не сомневаюсь, что тебе такое тоже нравится. Улыбнулась я и вышла из комнаты. В холле снова царило оживление. У с т е н д а стояли девушки и вчитывались в списки. Кто-то отходил довольный и даже радостный, некоторые хмурились, другие в задумчивости отстранялись. Лейла протиснулась среди девушек и начала бегать глазами по фамилиям. Мы с Найли ожидали ее у окна. Минута, две, три, а потом она вернулась к нам. Лицо ее было очень удивленным и даже ошарашенным. Что там? в нетерпении спросила Найли. У тебя такое странное выражение. Лейла растерянно пожала плечами. Это, вероятно, ошибка, сказала она, теряя голос и уже чуть слышно добавила. Просто такого быть не может. Мы точно не готовы к этому факультету. Что там? Строго спросила я. Лейла, говори уже, ты нас пугаешь. Неужели и правда меня в некромантки записали? Испуганно протянула Найли. Лейла покачала головой. Уж лучше бы в некроманты. Лейла, говори уже! Гаркнула я так, что стоящие неподалеку девушки оглянулись на нас. И я уже шепотом приказала: прекрати нас пугать, говори. Сестра перевела на меня совершенно потерянный взгляд и глухо прошептала: «Девочки, мы все на факультете боевых магов».